Глава 29. Когда старики шофера удалились, на Ерехонского вдруг напала какая-то тоска. Тоска эта соединилась с чувством робости, неизвестно перед чем. Так бывает с учениками перед экзаменами. Ему щемило сердце, по спине как бы мурашки бегали. Он почувствовал почему-то себя как бы чужим в своей квартире. Постояв у себя в кабинете, в раздумье и выпив остатки вина в бутылке, он пошел к Саняше. Соняша сидела в спальне, в сообществе матери и своего шафера-студента Хохотова, которые уже собирались уходить к себе вниз. И Ерехонский остановился перед Соняшей и, глуповато улыбнувшись, сказал, «Вот и пир наш кончился». Соняша ничего не ответила, а Манефа Мартыновна, взглянув на него, проговорила, «Вам бы, зятёк, любезный, теперь мундир-то с себя снять, да и панталончики-то белые снять, а надеть простой домашний пиджачок. Марка всё это, долго ли заморать? «Сейчас сниму», — послушно отвечал Ерехонский. «Переоденусь». «Постойте, постойте, панталоны-то уже запятнали, кажется», — остановила его манефа Мартыновна. «Так и есть, пятно. Должно быть, вином залили». «Ну да я вам завтра выведу пятно. У меня такое мыло есть от пятен. Да и тебе-то, милушка Саняша, переодеться бы в новенький пенюарчик», — обратилась она к дочери по уходе Ерехонского. «Переоденься-ка, а мы выйдем из спальни. Виктор-то не взыщет». Манефа Мартыновна кивнула на студента. Зачем? Что за китайчина? Ведь я и так в будничном платье, заупрямилась Саняша. Порядок, милая, новобрачная, всегда перед сном бывает в капоте. Поддакнул и студент Хохотов, но в насмешливом тоне и подкрепил пословицами. Следует, следует, сказал он. Назвался гроздем, так полезай в кузов, с волками жить, по поволчь выть, переодевайтесь-ка, а мне домой пора. А вот не буду. Саняша топнула ножкой. Студент поднялся и проговорил Саняше. «А за сим письмом прощайте ваше превосходительство. Уж теперь вы превосходительство. Завтра по заведенному обычаю пришлю вам утром хлеб соль на новоселье, ваше превосходительство». Хохотов ушел, и Манифа Мартыновна осталась одна с дочерью. «Поднеси Саняша мужу халат-то, что мы купили для него, да и туфли», сказала она дочери. «Он тебя дарит, дарит, а ты хоть бы что». Халат у него на постели лежит. — Ах, не желаю я ничего этого. Бросьте вы всякие церемонии и обычаи. Не для меня они, — отвечала раздраженно Саняша. — Муж, когда вы говорите это слово, я вздрагиваю. У меня лихорадка делается. Бра! И Саняша, зажмурившись, покрутила головой. Мать рассердилась. — Да ты какая-то порченная, какая-то вся шиворот на выворот. — проговорила она. — Как же мне его твоим мужем-то не называть, если он теперь действительно муж? Зовите просто Антиохом Захарычем. Вошёл Ерехонский. Он был в сенькой пиджачной парочке, и на шее его красовался пёстрый галстук с крупными красными горошинами на коричневом поле. Он не знал, о чем говорить, и начал. — А та пожилая дама, которую вы, София Николаевна Давича, в церкви видели, прямо святая женщина. Я говорю о ее сиятельстве, графине — «Бросьте!» — раздраженно перебила его Саняша. «Для вас она свята, а для меня просто дура!» «Зачем же так? повел плечами Ерехонский. «Я через их сиятельство чин действительного статского получил». Они охлопотали. Манефа Мартыновна была как на иголках. «Ну что ж, напиться мне с вами чаю? Или сейчас домой идти?» — проговорила она в недоумении. «Пожалуйста, попейте с нами чайку, Манефа Мартыновна. Нам это будет особенно приятно», — поклонился и Ерихонский. «Я распорядился насчет самовара, и Семен сейчас подаст его». За чаем разговор вязался плохо. Саняша сидела надувшись, и Ерихонский опять что-то начал рассказывать о своих почетных гостях, бывших в церкви, но Саняша опять перебила его. «Что мне ваши гости? Они вам интересны, они мне». Через минуту он попробовал опять заговорить. «А господин товарищ министр, знаете, что мне относительно вас София Николаевна сказал?» — спросил он. «Не интересуюсь, покуда знать. Голова болит. Потом расскажете», — отвечала Саняша и стала прикладывать себе колбу холодное блюдечко. «Голова болит. Не подал ли мерзавец Семен самовар с угаром?» — засуетился Ерехонский и стал прикрывать крышкой трубу самовара. Попробовала заговорить и Манефа Мартыновна. «Куда поедете завтра с визитами?» задала она вопросы Ерехонскому. «Пунктов в десять придется, Манефа Мартыновна», отвечал тот со вздохом, но Саняша и тут его оборвала. «Никуда я не поеду», отрезала она. И Ерехонский испугался. «Позвольте, дорогая София Николаевна, господину товарищу министра ты -то надо же отдать визит. У ее сиятельства графини Стопцевой придется побывать, иначе это было бы крупным невежеством». нельзя саняша попробовала убедить ее мать невозможно не ехать софия николаевна решительно невозможно скидывал на нее умоляющий взор и ерехонский от них зависит моя карьера ах какие вы китайцы какая в вас еще до петровская русь сидит покачала головой саняша современная русь софия николаевна современная твердил ерехонский сидя как на иголках «Ну хорошо, — сдалась Саняша, — к товарищу вашего министра я еще согласна. Согласна и к графине. Постарайтесь только поехать в такое время, чтобы их нам не застать дома, и можно карточки оставить. К его превосходительству тайному советнику захватываю еще надо. Потом ни к захватыву, ни к перехватыву, ни к кому больше. А завтра мы в оперу поедем. Потрудитесь ложу достать», — скомандовала Саняша. «В оперу вечером, со визиты днем. — пробовал возразить Ерихунский. — Барону щмок, его превосходительству также я обязан, тоже тайный советник. — Никуда больше завтра, Все это можно потом, постепенно, понимаете, потом. Стояла на своем соняша, но вдруг встрепенулась, что-то вспомнив, положила на стол блюдце, которое прикладывала колбу и спросила. — Что же вы мне обещанные-то выигрышные билеты не отдали? билет Билеты-то? Сейчас, сейчас, София Николаевна, засуетился и Ерехонский они у меня не в банке, а здесь. Выигрышные я не держу в банке. Они у меня в конторке, в шкатулке. Ну так давайте же их. И Ерехонский пошел в кабинет, вынес оттуда три выигрышные билета и, передавая их Саняше, произнес: Будьте счастливы. Ну, мерси, выиграю, так подарю вам ермолку. Очень уж у вас голова гола, сказала Саняша. «Ах, Саняша, Соняша, какая ты дерзкая!» — проговорила Манефа Мартыновна, поднимаясь из-за стола. «Не похоже даже, что сегодня ваша свадьба, не похоже, что вы новобрачные». «Я и сама чувствую, что не похоже», — пробормотала Соняша, смотря в сторону. «Ну, прощайте, детки дорогие, до радостного утра!» — продолжала Манефа Мартыновна, целуя дочь и перекрестила ее. «Завтра утречком я забегу». Прибавила она, поцеловалась сырихонским и опять обратилась к дочери. Ведь вот по правилам-то и по обычаю я должна бы была переодеть тебя в капот, расчесать тебе косу. Уходите, уходите без правил и обычаев, замахала руками Саняша, и так уж много было всякой китайщины. Манефа Мартыновна тяжело вздохнула и отправилась к себе домой.